класс малощетинковые черви. В связи с приспособлением к обитанию в песчаных грунтах водоемов, трубочник, и в почве дождевой червь, щупальца, параподии у них редуцированы, то есть недоразвиты. Дождевой червь обитает в различных почвах, разрыхляя и обрабатывая их. Эти животные, пропуская почву через свой кишечник, постоянно ее улучшают, насыщая органическими остатками и перемешивая разрыхляют, обеспечивая доступ воздуха в более глубокие слои, повышают плодородие. Обитающие в почве кольчицы служат пищей для многих животных. Их поедают кроты, лягушки, некоторые присмыкающиеся.